Все они рассчитывали на это и были готовы внести свой вклад в успех. В вестибюле появился Билл. Ему необыкновенно шел серый костюм. Его светлые волосы отливали золотом в ярких лучах прожекторов. Билл выглядел привлекательно и очень молодо. Джейн прежде просто не замечала, как он хорош собой, как обаятелен. После установки света бил заком, прорепетировали раз, потом еще один, потом голос объявил Тише, пожалуйста, тише. Начинаем съемку. Полная тишина. Внимание. Мотор. Джейн снова ощутила то же волнение. Удивительно, как это на нее действовало. От одного присутствия здесь она чувствовала себя восемнадцатилетней и невероятно счастливой. Она нисколько не жалела, что заплатила за это высокую цену. Прежде она не сознавала, какой была несчастной. Единственной ее отрадой тогда являлось участие в мыльной опере. Теперь же вся ее жизнь обрела новый смысл. Джейн тосковала по детям, но ничуть не тосковала по Джеку. Здесь ей было хорошо. В ней видели личность. Она была важной персоной в Манхэттене и верила в его успех. В него, впрочем, верили все. Они хотели, чтобы Манхэттен стал, как и мечтал Мел, лучшим американским сериалом предстоящего сезона. Сцена с участием Билла и Зака была более сложной, чем предыдущая, и лишь после восьми дублей режиссер сказал магическое слово «Готово», и все облегченно вздохнули. Интересно было смотреть на Билла. Он был таким оживленным и энергичным, полный своей противоположностью в реальной жизни подавленного, отстраненного и нелюдимого. Теперь Джейн поняла, почему Мел взял его. Он великолепен. Зак, впрочем, тоже, только в нем больше спокойствия, зрелости. «В сериале для всех нашлись подходящие роли», — подумала Джейн, и с улыбкой пошла в фургон переодеться для своей следующей сцены, первой сцены с Сабиной. Ее должны были снимать наверху. За аренду офиса телекомпания платила ежедневно по тысяче долларов. Из этой изумительной стеклянной коробки открывался вид почти на весь Нью-Йорк, но Джей, надеваясь, думала не о панораме города. Она думала о Сабине, Габи и о том, как сложится работа с ними. Страшновато было думать. О предстоящей работе с молодой красивой девушкой из завлекательной кинозвездой вроде Сабины. В их компании Джейн чувствовала себя ничтожеством. Словно угадав ее мысли, в гардеробной появился зак как раз в тот момент, когда костюмерша застегнула на Джейн платье темно-синее прекрасно подходившая к ее рыжим волосам и в то же время оттенявшая их. Оно, кроме того, подчеркивало ее полный бюст, тонкую талию, стройные бедра и великолепные ноги. Франсуа Брак все же поработал на славу. — Джейн, ты выглядишь сказочно! Зак, просунув в дверь голову, даже присвистнул. Джейн рассмеялась. Он, элегантно одетый, вовсе не был похож на свистуна. «Я боюсь!» Ее глаза говорили, что она не шутит. «Все будет отлично! Первый сорт!» Зак поднял вверх большой палец. Джейн благодарно улыбнулась. Она страшно нуждалась в поддержке, и Зак это понимал. — В такие минуты я удивляюсь, почему Мел пригласил меня на роль. — Не удивляйся, он знает, что делает. Женщины будут тебя обожать, а мужчины ощутят дрожь в коленках, когда увидят тебя на экранах телевизоров.